470 ноябрь 20. -е. Очищение сердца от ненужных желаний тоже будет одним из условий приближения к учителю света. Человек всегда чего-либо хочет. И когда это желание особенно сильно, тогда исходит оно не от мозга, но от сердца. Рано или поздно сердечное желание будет исполнено. Стрелы, устремленные к желанию, исходящие из сердца, наполняют его огнями, соответствующие этим желаниям степень. Чем более плотно это желание, тем ниже и степень огней. Особенно плотные и тяжкие огни телесных желаний и вожделений, и низких страстей. От них-то освобождается сердце, чтобы стать чистым, и чтобы учителю света в сердце был доступ открыт. Желание и мысли связаны тесно. Желание питается и поддерживается мыслью, а мысли — желаниями. Получается колесо взаимообмена, движение, которое уйдет двойной тягой. Желание, не неподдерживаемое мыслью, быстро исчерпывает себя, но к мысль при отсутствии ней желания. Но если питание не дается ни мысли, ни желанию, они умирают. Мыслью можно убить желание. Убив желание, легко уничтожить и мысль, которая им питалась. Очищение сердца производится этим двояким путем. Все желания самости, каковы бы ни были они, засоряют в сердца. сердце. Как же в него протолкнуться, если заполнено разбухающим «я»? Но когда утверждается формула «не я, не я, но ты, владыка, не мне, но тебе», тогда ярости самости наносится сильный удар, и ярость ее поникает. Так мысль о владыке служит очищению сердца. Каждая мысль влияет на сердце. Мысль можно его очищать облегчать. Если тяжко на сердце, значит, переменить надо течение мысли. Мысли о высшем, мысли о будущем, мысли сверхличные облегчение сердцу дают. Самость и мысль о себе для сердца всегда тягостны, ибо ограничивают его, замыкая в круг малый. В нем сердцу тесно, ибо сердце — это орган, который рвется к свободе и не терпит цепей. Но сердца человечески пребывают в темницах. Стены, которых сложны из желаний и мыслей людских, таких же тяжких, ограниченных и плотно телесных, как и все окружение их. В узах самовверженных находится сердце, и потому тесно ему.